Глава 13. Истина надвигалась из подваль, сквозила легчайшим сквознячком сквозь щели и лазейки, шуршала истлевшей соломой на чердаке, отзывалась жалобным, почти неслышным боем бабушкиных часов в недрах старого дома. Член Корзы говорил настойчиво. «У моего брата...» как справедливо заметил наш медик, сдали нервы. Он прогулялся по саду и пришел в себя. Так, Евгений? Тогда ответь при всех, раз уж ты отказался отвечать мне. Что с тобой случилось? Старость, лёва вот что со мной случилось. Ну-ну, здоровьем тебя Бог не обидел. И ты единственный из нас смотрел на это опасное следствие, как на игру и забавлялся. Я не боюсь спрашивать при всех, потому что уверен в тебе, как в себе самом. Ответь, ты что-то вспомнил? Лёва, не надо. Надо. Произошло убийство. Никогда не клянитесь жизнью, забормотал старик глухо и бессвязно жена убитого права убитого вот в чем ужас и тогда на столе цвели розы вот такие же пунцовые неотпышные оранжерейные мы ж с тобой привезли помнишь и между ними и стаканчиком максима максимовича вдруг появилась бумажка как же я забыл про нее то есть не забыл я и внимания не обратил не придал знач а ведь потом она исчезла На фотографии ее уже нет. На той последней фотографии, когда пили здоровье покойника. Дарья Федоровна, дайте мне карточки. Он вгляделся. Руки, державшие снимок, дрожали. Но да, ее нет. И в пепельнице нет. Кто-то взял. «Какая бумажка!» – прошептала загарайская «Я ничего не видела». «Бумажка. Не салфетка, нет. Клочок пищи серой бумаги. Мятый. Евгений Михайлович помолчал. С белым налетом порошка. Евгений, да-да, ты прав. Убийство. Страшное, непостижимое. У меня на глазах. Дарья Федоровна, вы видели эту бумажку? Нет. Товарищи, кто-нибудь видел?» Серое, мятое. Ну? Молчание. Может, кто ее выбросил? Вспомните. Тяжелое, затаившееся молчание. Никто из нас ничего подобного не видел, заявил старый мальчик с напором, а загарайский подхватил. Ну, если Евгений Михайлович настаивает на своем, Значит, сам Мещерский всыпал себе под столом яд, положил эту бумажку, а потом убрал. Не мог он этого сделать. Он уходил за гитарой, а она исчезла, когда фотографировали меня. алёва курил на ступеньках. Нас отвлекли. Вот, глядите. Старший Волков лихорадочно листал стопку фотографий. Вот, следующий после моего снимок, загорайские возле стаканчика ничего нет видите нас отвлекли задумчиво повторил членкор почему в саду ты мне отказался отвечать чего ты испугался мы с тобой среди чужих людей мы здесь никого не знаем а там в кабинете стоит ты хочешь сказать погоди медик привозит яд Ученая дама разыгрывает эпизод с пицундой. Жена требует цыганских романсов Актриса увлекает хозяина за гитарой. Фотограф организует суматоху и поднимает меня из-за стола. Загорайские позируют. Драматург спускается в сад. Любопытный хоровод. Ты помнишь, когда увидел эту чертову бумажку? Кажется, после ухода Максима Максимовича с Ниной. Но да, я хотел положить ее в пепельницу. Стол был так чист и красиво убран, но тут Лукашка приказал нам улыбаться. И мы улыбнулись. Дарья Федоровна, какого сорта бумага лежит на письменном столе? Ну, на чем написано предсмертная, то есть прощальная записка? Дешевая, тонкая. — Серая? — Серая. — Марина Павловна, вы такой бумагой снабжали Максима Максимовича? — Да, низшего сорта, для черновиков докторской. — Так. — Дарья Федоровна, к вам съезжались всегда одни и те же гости? — Да, уж пять лет по праздникам. — Зачем ты привез нас, Лукаша? — Я хотел с ремонтом. — У тебя опять промашка вышла? Товарищ драматург, вы точно записали последний разговор с Максимом Максимовичем? Точно. Сомневаюсь. Кому еще и в каких выражениях говорил хозяин о драгоценностях? Пауза. Ну? Он ведь общался со всеми вами перед смертью. По службе, по любви, так сказать, по обмену книг. Приглашал на день рождения, жаловался на крыс Проклинал какую-то тайну и считал ее позорной. Кто кого предал, вы его или он вас? Или предательства нет? Что он знал о вас или вы о нем? На празднике в присутствии стольких людей незаметно подсыпать яд в серебряный стаканчик невозможно. Да, нас с братом отвлекли, Однако он успел заметить серый клочок с налетом порошка. Гости молчали, и странно прозвучал в этом странном молчании голос хозяйки. «Гости съезжались на дачу. Пушкинский пароль, таинственный отрывок», — сказал Макс, встречая своих гостей свою смерть. Открытая веранда выходила на запад. Тень навеса отступала, вот исчезла совсем, и предзакатные лучи, золото с багрянцем сквозь деревья старого сада вдруг ярко и пронзительно озарили пир во время чумы, обнаженные застывшие лица без праздничных улыбок. И она сама сыграла свою зловещую, инфернальную роль. Весь год Дарья Федоровна чувствовала, И сознавала себя убийцей. Не освободиться от этого ощущения. Вспоминать детали и слова, оттенки интонации, смех, жест, поворот головы. Да и как освободиться? Пир снился почти каждую ночь. И во сне и в бессоннице муж уходил в темный вечный провал. И напрасно гадать, воображать другой исход, если бы она могла простить. Не было бы мертвого тела в кабинете. «Даша, пойдем, чаем займемся?» «Нет». «Я тебя прошу?» «Нет». И все же я не выдержала, пошла, переступила порог. «Я счастлив, только не уходи», — сказал он, пошел мне навстречу и умер. Слишком поздно я пришла. «Ты не подонок, и я не могу без тебя жить». Разве это жизнь? Это сон. Продолжается бесконечный сон, в котором гости-соучастники продолжают съезжаться на дачу. Последние слова она нечаянно, отчаянно произнесла вслух и нарушила застывшую тишину. Поднялся гулый ропот, крысиная возня. Но она продолжала упрямо. Мне кажется, в этих словах ключ к убийству. Ропот усилился. Дарья Федоровна не слушала. Сейчас они совместно сплетут новую словесную сеть недомолвок, вранья и оправданий. Они не знают, что Макс предупредил меня, подчеркнув четыре слова в черновиках своей докторской. И Лукашка не знает, иначе он не отдал бы мне папку. И я им ничего не скажу. Я во всем разберусь сама. — Мистика какая-то, — растерянно протянул ученый-секретарь, — мракобесие какое-то. — Удивительно удачные словцовы подобрали, Виктор Андреевич, — заметил член-кор. — Мракобесие. — Нет, не совсем удачное. То бесы во мраке, а у нас, как крысы средь бела дня на солнце, прилюдно и безнаказанно. Вот в чем оригинальная особенность нашего преступления. И жертва не сопротивляется, напротив, охотно идет навстречу. И бумажку с ядом от чего то никто не замечает. Ах, кабы не ремонт, да не два старых дурака, это мы, Евгений, с тобой, как бы гладко все сошло. Лев Михайлович, — спросил старый мальчик резко. — Какая тайна, по-вашему, может объединять нас всех? — Ученого-секретаря, например, фотографа и актрису? — Меня и мадам. — Вам виднее. Вы медик. И можете рассчитать миллиграммы. Возможно, тайна смерти. Иногда, мне кажется, это единственное, что объединяет людей вообще. — Ладно. Дарья Федоровна встала. «Когда виновны все, виноватого нет. Так получается. считая наше следствие законченным». «Ничего никогда не кончается, Дашенька. Запомните», — сказал член-кор задумчиво. «В пушкинском отрывке, так полюбившемуся вашему мужу, все стремительно идет к катастрофе. Любовь, страсть, отчаяние. Концовки, к сожалению, нет». Концовка наступит в понедельник, — ответила Дарья Федоровна с усмешкой, — ведь речь идет о тайне понедельника.